Жёлтый дом. Проживаю в жёлтом доме, в жёлтом доме, как в кубическом лимоне. Быт у нас в уломе, газ разболтан в жёлтом доме, в доме жёлтом. А за стенкой во внешнем доме жёлтом опадают листопадные один знаки. По ночам мои окошки светят золотом, потому что они тёмные с изнанки. Ко мне утро сквозь framugi жёлтой женщиной влетит. А по мне в лесах о круги пресо жёлтая шумит. Чадаевской картошки понорою волчьей ягоды нажрусь до да тошноты. У коров наших диагноз параной я достаточно орал с авонаролой я спасаюсь шоком тишины в этом доме в тёмном томе записал я твою речь против совета в полудрёме с золотым обрезом плеч в этом двухэтажном доме я любил а что есть кроме остальное ждёт скомкана салфетка в тоне жёлт жёлт между красным и зелёным меж закатом и газоном как глазунье в невезучий переходный жизни час предзакатное безумье жёлтый глаз мигает в нас хоть наденен на солнце шорты мне укрыться а хламоном Век зажегся кофтой желтой, Завершился желтым домом. В желчном зеркале из рамы, Озирая мой прикид, Не белками, а желтками Рожа мерзкая глядит. Прыгнуть бы с песней о соколе, С крыши проломив крыльцо. На загорло держит цокой, цокой, цоколь, цоколь, цокольцо. Полосатый, как батоны. Тёплый кот на столу залёг. Вдаришь в стенку, на ладони сыплется яичный порошок, жёлтый, жёлтый, как те жёлты, да пошёл ты дом. Пациенты Лезут в форточку по жёлобу, Пишут письма мне потом. Адрес точен, как жетон. Россия. Жёлтый дом.